Глава 9. Когда Грайса сморил, наконец, сон, ему приснило, что он, Пам и сиц взламывает в глухую полночь архивные шкафы отдела питания, а вокруг заливаются пронзительными звонками отдельские телефоны. Выдвинув один из ящиков, они обнаружили походную койку, на которой он и Пам должны были заняться при Сидзе любовью, Но когда они откинули одеяло, оказалось, что там лежит однорукий швейцар, и его глаза под толстыми линзами очков широко открыты. А утром, придя на работу, он опоздал, и ему пришлось расписаться в книге для опоздавших, как будто человек не может поспать несколько лишних минут, если работать все равно нельзя. Грайс обнаружил, что на него хотят взвалить ответственность за пропажу отдельской мебели. Когда он вышел из лифта, ничего плохого ему и в голову не пришло. Холл был пуст, и Грайс решил, что реорганизация наконец завершена, а мебель поставлена на место. Радуясь, что опоздал не один, они поднимались вдвоем с Ардахом, он сказал, стало быть, пора впригаться, и Ардах философски ответил, не все лодырем праздник, иногда надо и поработать. Но оказавшись в отделе, Грайс обнаружил знакомую по нескольким последним дням картину. Его коллеги группками стояли на голом полу, словно участники торговой конференции в холле какой-нибудь гостиницы. А Копланд, чрезвычайно взбудораженный, распекал за что-то братьев Пенни. Его коллеги, да и рабочие из подвала, не продвинувшиеся, кстати, в деле реорганизации ни на шаг, Следили за разносом, как за увлекательнейшим спортивным состязанием. Грайс их не осуждал, ведь когда ругает твоего сослуживца, ты знаешь почти наверняка, что тебя сегодня ругать не стану Он собирался незаметно подойти к той группе, где была Опам, и остановиться возле нее с видом собственника, пускай СИЦ, погадает, чем кончилась их вчерашняя задержка. Но вдруг услышал свою фамилию На Копланда Флатт, мистер Гасс, когда Копланд принялся махать бумажку у него перед глазами, он разглядел, что это фотокопия какого-то документа, исписанного неразборчивыми каракулями. «Мистер Гасс, пойму инженер потопогонной биопакости, зал, ме бездостаточной ведьмости». Мистер Грайс начал переводить Хью -пенни. «Почему инженер по противопожарной безопасности...» «Забрал мебель без сдаточной ведомости», — закончил перевод Чарльз. «Сдаточная, или точнее, приема сдаточной ведомости была, по-видимому, стандартным бланком, который заполнялся, когда из какого-нибудь отдела уносили конторский инвентарь. Например, забирали в ремонтное бюро пишущую машинку». Совершенно очевидно, что раз инженер по противопожарной безопасности ИПБ приказал унести всю отдельскую мебель хотя непонятно, зачем это ему понадобилось, он должен был оставить какой-то документ, но Грайс все еще не мог сообразить, при чем здесь он. Однако братья Пенни тут же принялись ему это объяснять, и в их глазах тускло поблескивал огонек злорадства. У ИПБ изъяли бланки сдаточной ведомости, а новых бланков не прислали. Он хотел позаимствовать их у почтарей или оперхозяйственников, Но было уже очень поздно, и все ушли домой. Хотя, в общем-то, это не имеет значения, потому что бланки сдаточной ведомости, изъяты, насколько нам известно, и у них, заключил Хью, изо всех сил сдерживая самодовольную хмылку. Оба братца старались придать себе вид невинных овечек. Но Грайс пока решительно не понимал, что же все-таки произошло. Возможно, разгадка таилась в бумажке, которую тем временем всучил ему Копланд. Эта бумажка была испещрена такими неразборчивыми каракулями, что Грайс подивился, как на довольно ответственный пост ИПБ взяли человека, не умеющего писать. Однако, сопоставив слова братьев Пенни с возбужденным бормотанием Копланда, он все же исхитрился ее расшифровать. На первый взгляд все это выглядело очень странно. Но Грайсу с его богатейшим опытом предыдущих служб было не привыкать. Он давно уже знал, что в каждой конторе обязательно есть свой Гитлер. ИПБ, уезжавший по разрешению начальства в Камбрию, чтобы определить свою недавно овдовевшую матушку в дом для престарелых, решил накануне отъезда сделать последний обход веренного его заботам учреждения. Поднявшись к пяти часам, 40 сорока минутам, по пожарной лестнице на восьмой этаж, он обнаружил, что не может войти в холл, загроможденный чуть ли не до потолка, отдельской мебелью. Он хотел напомнить начальнику отдела канц принадлежности, что на время перепланировки, перестроек, ежегодных уборок и тому подобных мероприятий необходимо сдавать конторское оборудование под расписку начальнику ремонтно-планировочного отдела, чтобы тот отправил его в подвал номер 3 где специально для этого отведено соответствующее помещение. По инструкции начальника отдела, если ему надо вынести мебель, должен связаться с начальником ремонтно-планировочного и оперхозяйственного отделов, чтобы все трое проконтролировали передачу мебели в подвал номер 3. Но поскольку инструкция была нарушена, ИПБ счел необходимым предложить ночным уборщикам перенести мебель на безопасное в пожарном отношении место, а те объявили, что это вовсе не их обязанность и что без дополнительной оплаты они ничего делать не будут. Тогда ИПБ объяснил им, что они должны обратиться к администрации, и та обяжет начальника отдела канцелярских принадлежностей оформить необходимые документы на оплату внеплановой аккордной работы». ИПБ с прискорбием сообщал, что не может заполнить приемо-сдаточную ведомость, по которой Коплан без труда получил бы со временем свое оборудование, потому что устаревшие бланки ведомости у него изъяли, а новых не прислали. Кроме того, он с прискорбием сообщал, что рапорт о случившемся ему пришлось написать на обычном листе бумаги, так как с бланками рапортов произошла та же история – Устаревший он сдал, а новых не получил, да и не мог получить, потому что имеющиеся у него бланки требований на новые требования устарели, а других в его распоряжении до сих пор не предоставили, о чем он обязательно поставит вопрос, вернувшись из своей поездки. Ну а пока он советует начальнику отдела Канс канцпринадлежностей обратиться после планировки в высшие инстанции Альбиона, чтобы получить разрешение на передачу ему конторского оборудования, отправленного в подвал без сопроводительных документов. Итак, мистер Грайс, на вас ложится серьезнейшая ответственность. Ответственность? Простите, за что? За то, что у ИПБ нет бланков? За то, что он самовольно отправил мебель в подвал? Или за то, что Копланду надо теперь обращаться к высшему начальству? «Нет уж, извините», — Грайс не осмелился возражать начальнику и, немного повернув голову, с возмущением посмотрел на братьев Пенни. «Вам было доверено изъятие», — не слушая Грайса, — продолжал Копланд. «И вы получили все необходимые документы». «Он не получал документов, они хранились в архивных шкафах, унесенных куда-то по приказу ИПБ, который уехал к обдовевшей матушке». Вам следовало изъять устаревшие бланки сдаточной ведомости и снабдить противопожарную службу новыми. Но мне сказали, — жалобно возразил Грайс, — что посылать новые бланки должен мистер Пенни. Я прекрасно знаю, кто обязан рассылать новые бланки, мистер Грайс, но для этого их должны затребовать. Затребовать? Совершенно верно, мистер Копланд. Их надо затребовать на требования нового образца, потому что устаревшие бланки требований изъяты. Разговор свернул в нужное ему русло. Теперь-то он выведет братцев на чистую воду. И стало быть, господа Пенни должны были выслать во все отделы новые бланки требований. С этими словами он патетически указал рукой на своих обидчиков. Но Коплан словно бы не заметил его театрального жеста. «Раз вы изъяли у инженера по противопожарной безопасности бланки требований, всячески подчеркивая свое нечеловеческое терпение, сказал он, значит, вы должны были снабдить его новыми, это диктуется элементарным здравым смыслом. Предположим, вы доказали мне мою вину, хотя я-то с этим не согласен, упрямо сказал Грайс». «Так что мне теперь, по-вашему, надо сделать?» «Понятия не имею», — признался Копланд. «И такому человеку доверили отдел. Неужели их не проверяют при найме на способность принимать решения?» Копланд изложил Грайсу, в каком он, или, по его словам, вовсе не он, а Грайс, оказался порочном кругу. Куда бы ни унесли отдельскую мебель, подвал номер три мог не принять ее без документов, и тогда она вообще неизвестна где, ее отдадут представителю отдела только по предъявлении приема сдаточной ведомости, подписанной ИПБ. А чтобы получить эту ведомость, он должен заполнить на нее требования, которого у него тоже нет. Ему, правда, можно было бы выдать бланк ведомости в виде исключения, или по блату, или для пользы дела, или просто ради собственного спокойствия, без всяких требований. Но и тут возникало серьезное препятствие, потому что Варт должен был затребовать этот бланк со склада снабжения, а отдельские требования хранились в одном из архивных шкафов, унесенных по распоряжении ПБ неизвестно куда. «Заколдованный Кук», — уныло заключил Копланд. «Действительно заколдованный Круг», — согласился Грайс. «Но ведь если ИПБ уехал, никакие ведомости нам сейчас все равно не помогут». «Ни кони заяц, шпион у Уэха!» — промочал Копланд. Во время беседы он тайно вынул из кармана очередную конфету, незаметно развернул ее за спиной, так что это видели только Грант Пейтон, Ардах Бизли, Юная Тельма, Несколько рабочих до да половина служащих оперхозяйственного отдела и со словами «Никто не знает, что он уехал» молниеносно сунул в рот. А по мнению Грайса и братьев Пенни, он просто прикрыл рот ладонью для пущей конспирации. Они с большим трудом расшифровали его последнюю фразу. Но, осознав ее смысл, Грайс был потрясен. Куда он поступил работать? Здесь, похоже, никто не утруждал себя законопослушанием. Сначала Пама предложили ему стать взломщиком, а теперь начальник отдела подстрекает его к подлогу. «Вы предлагаете мне, мистер Копланд, подделать подпись инженера по противопожарной безопасности?» Официальным голосом спросил он и взглянул на братьев Пенни, чтобы они, хочется им того или нет, стали свидетелями этого чудовищного подстрекательства. «Я предлагаю вам, — отозвался Копланд, — представить мне документ на пропавшую мебель». Грайс уже опять автоматически расшифровывал его речь. «А кем он будет подписан, дело не мое. Мое дело — получить столы, стулья и архивные шкафы, чтобы отдел мог приступить к работе, как только закончится реорганизация». «Стало быть, время еще есть», — подумал Грайс, который был, в общем-то, стихийным оптимистом. Он боялся, что его заставят действовать легально или нелегально, сразу же без всякой подготовки. А реорганизация вряд ли закончится раньше, чем дня через два или даже три. За это время многое может случиться. Может приехать ИПБ, и ему наверняка захочется посмотреть, как справляется с трудностями Копланд. А возможно, Копланда вызовут к высшему начальству, чтобы узнать, почему... Ночные уборщики требуют какую-то дополнительную плату за переноску мебели. Так или иначе, Грайса теперь не застигнут врасплох. Он, конечно, откажется подделывать подпись ИПБ, но с удовольствием заглянет в подвал, чтобы разузнать на месте, куда делась отдельская мебель. Но тут ему вспомнилось одно очень важное обстоятельство. Я мог бы попытаться расследовать все эти противопожарные штучки и ПБ, но, чтобы ходить в другие отделы, нужен, как мне говорили, межэтажный пропуск. «Вот вам пропуск», — с необычной для него игривостью проговорил Копланд. «Другого у меня нет». С этими словами он сунул Грайсу сложенным восьмиугольником конфетный фантик, а потом, обращаясь ко всем своим подчиненным, объявил. «Поскольку делать здесь нечего, я ухожу домой». А если меня кто-нибудь спросит, скажите, что я заболел гриппом. Почти все канцпринадлежники пришли к выводу, что если уж начальник смылся, то подчиненным сам Бог велел. Ваарт, Ардах и братья Пенни гомонили, что глупо, мол, сидеть на работе, если работать все равно нельзя, а тем более, как добавил Ардах, если и сидеть нельзя. Все эти разговоры были косвенно обращены Гранд Пейтону, который в ответ растерянно бормотал, что поступаете, мол, как знаете. Бизли, однако, раздраженно отверг предложение Варта уматывать отсюда, сказав, что кто-то обязательно должен присмотреть за отделом, а юная Тельма решила остаться на своем посту отдельской дельской феи кормилицы Пам, казалось, ждала от кого-нибудь решительного совета, и, играясь, пробираясь к ней между сослуживцами, Собирался предложить ей ранний обед, а на закуску поход в кино. Вы вот вчера говорили про три альбионские группировки, сказал он ей, а их на самом деле четыре. Братья Пенни учредили собственное братство, чтобы разваливать, не знаю правда, зачем, работу в Альбионе. Упоминание о вчерашнем вечере позволило ему, естественно, перейти к делам сегодняшним. Наверное, даже если. «Ползти по черепашьи, сейчас было бы рановато идти в рюмочную, чтобы выпить поглоточку вина», — неуверенно спросил он. «С утра в рюмочную?» — Пам кокетливо рассмеялась. «Да ведь это мы к полудню оба уснем под столиком». Грайс хотел было отпустить рискованную шуточку насчет совместного сна под столиком, но сдержался и предложил ей по задуманному ранний обед и поход в кино. «Я бы с удовольствием, здесь болтаться явно незачем, но у меня, к сожалению, есть пара неотложных дел», — сказала Пам, и Грайс не сумел понять, искренно она огорчается или просто притворяется огорченной. «Но ведь если б Копланд не улизнул, ей все равно пришлось бы отложить свои дела. Так почему она не может отложить их ради него?» Грайс, впрочем, сразу же и ободрился, потому что она добавила, «А может, встретимся немного попозже?» «Можно и попозже. Вы все еще хотите взглянуть на альбионскую труппу?» Грася охватила уныние, сиять весь вечер в пыльном зале любительского театра, где гуляют холодные сквозняки, а Сидс изображает из себя великого режиссера или администратора. Нет уж увольте. это его нисколько не прищало. «Так ведь у вас, вы говорили, артистов-то больше не принимают?» В том-то и дело, что мы опять начали прием. Почему бы вам не попробовать свои силы? А кроме того, будет очень полезно, если вы после вчерашнего вечера побываете на собрании альбионской труппы. Хорошо, Пам, я не прочь. Отказываться в такой ситуации было бы глупо. Пам уже хотела сказать ему что-то одобрительное, но подошедшая Тельма с грубоватой прямотой юности спросила, «Кофе пить будете?» «Минутку, Тельма. Ты же видишь, мы заняты!» — скинула спам. и раньше замечала ее привычку ставить на свое место младших служащих. Одернув Тельму, она мягко сказала Грайсу. «Значит, в шесть часов у клуба сэм -Джуд. вы встретите там нескольких знакомых, и, я уверена, сразу же почувствуете себя как дома». Строго посмотрев на Тельму, она отошла от Грайса. А Тельма, ничуть не смутившись, принялась выспрашивать. Скажите, пожалуйста, мистер Грайс, миссис Фосс говорила, они опять начали набирать артистов. Говорила Тельма, а меня не возьмут, как вы думаете, мистер Грайс? Я уже тысячу лет к ним прошусь, мне очень хочется побыть артисткой. Никуда тебя, милые, не возьмут, подумал Грайс. Ему стало жалко эту юную бегемотиху, а вслух он сказал, тебе, по-моему, надо поговорить с самой миссис Фосс. Но, поискав глазами пам, он увидел, что она из СИЦ оба в пальто, пробирается к выходу из отдела. «Ну, подожди же!» — мысленно воскликнул Грайс. «Когда мы встретимся, ты обязательно услышишь, что я думаю о твоих неотложных делах». «А, впрочем, они, конечно, с радостью тебя примут», — подавляя раздражение, сказал он Тельми. «Пойдем-ка сегодня к ним со мной». «Чего-чего?» «Ой, мистер Грайс, большое вам спасибо». Вечером Тельма положила ему в кофе лишнюю ложку сахара. Он надеялся, что это была одноразовая благодарность. При всей его любви к сладкому он предпочитал пить кофе, а не тепловатый сахарный сироп.